Глава 36. А что нам делать теперь? спросил Алекс, прикасаясь носком ботинка к плечу бесчувственно лежавшего на полу грабителя. Я вызвал полицию, сообщил кассир. Максим и Алекс обернулись к нему. Она сильно недовольная, а он в жутком испуге. Старая дама была очень огорчена отсутствием выдержки у обоих молодых людей. «Все приходится делать самой. Если я не возьму инициативу в свои руки, придется ждать до Морковкиного заговенья». Она отправилась вглубь магазина. «Вы куда? Разве не понятно? За веревкой». «В глубине слева», — по привычке объяснил кассир. «Благодарю». Она бросила на Алекса взгляд, в котором ясно читалось: «Ты видишь? От него, по крайней мере, хоть какая-то польза». Уязвленный молодой человек пошел к последней полке. «Нам надо убраться отсюда, пока не приехала полиция. Если нас застанут, прощай наш побег и ваш брюссельский план». И Алекс живописно изобразил веревку вокруг своей шеи. Хотя Максин никогда не думала о том, чтобы повеситься, она, разумеется, поняла намек. «Мы не можем уйти, как воры». «Это мы-то воры?» «Вор он!» и он махнул рукой в сторону огромного тела, распластавшегося на полу. «Не переживай. Сделай мне одолжение, достань моток веревки». Алекс поднялся на цыпочке, достал бобину и передал ее старой даме. «Самые нужные вещи всегда кладут слишком высоко. Ты не замечал?» «Я веревками не интересуюсь». «Да чего у тебя скучная жизнь?» Они вернулись к кассиру, который сторожил лежащего без сознания грабителя. Максим в задумчивости склонилась над ним. Почему он в Балаклаве? Ведь на улице не холодно. Чтоб его не опознали, конечно. Жаль. Кажется, он красивый. Плевать, что красивый, он хотел нас убить. У него, наверное, были свои причины. Может. Причины убивать резонны? Что за манихейство? «Нельзя во всем видеть только белое или только черное. И потом он тебя, кажется, не убил. Он меня чуть не задушил. У тебя слишком тонкая шея, а у него огромное ручище. Он, должно быть, не рассчитал». Алекс закатил глаза. «Слушайте, Максин, если бы вы не подоспели с вашим пистолетом, меня бы уже, наверное, не было в живых». Она скромно пожала плечами. «О!» «Я почти ничего не сделала». «Вы смеетесь? Да вы его нокаутировали». Она улыбнулась, ее напускная скромность мгновенно улетучилась. «Ты еще многого не видел. Я и без оружия с ним разделалась бы. Я бы его завалила, двинула бы ему, не оставила бы от него мокрого места». Алекс перебил ее. «Кажется, я понял, о чем вы. Я занималась крафмага». «Крафмага? Техника защиты в контактном бою, которую применяют секретные службы Израиля? Вы ей занимались?» «Именно ей. В доме престарелых?» «До того, как пришла Дюрифе, у нас был временный исполняющий обязанности директор. Молодой, с разными новаторскими идеями. Он до этого работал в досуговом центре с детьми». А поскольку стариков принято считать детьми только в морщинах, бюрократы, управляющие нами, сидя в своих башнях и слоновой кости, не нашли в его начинаниях ничего предосудительного. Он нас хорошенько встряхнул. Но старики не любят, когда нарушают их привычки. И когда он захотел поменять бридж на бадбинтон, все начали брюзжать. Хотя параплан все-таки лучше, чем инспектор Дерек. «Сноска» — немецкий детективный сериал. И потом произошел инцидент с нырянием. «А что же случилось?» — поинтересовался кассир, явно заинтригованный этой историей. «Вы представляете себе, каков объем легких у стариков? Ныряние было не самой лучшей идеей». Максим хлопнула в ладоши и сказала уже серьезно. «Хватит болтать. Время идет, а мы не сдвинулись с места». Этот верзила скоро очнется». Она жестом приказала молодым людям перенести его на стул. Они помогли привязать его к спинке. Когда все было сделано, Максим отступила на шаг назад. Неплохая работа. Вдали послышался вой сирен. Алекс съежился и побледнел. «Надо уходить». «Почему? Вы не дождетесь полицейских? Вам надо остаться и рассказать, как все было». «Нам надо уехать». «Но, мадам, вы одна задержали вооруженного грабителя». «Не вгоняй меня в краску», — ответила Максин с притворной скромностью, махнув ручкой. «Не время отвешивать комплименты. Уходим», — отрезал Алекс, беря Максин за руку и таща ее к дверям. Однако ей удалось высвободиться, и она направилась решительным шагом к прилавку. «У вас найдется блокнот?» Алекс, уже стоявший у дверей, стремительно вернулся. «Какой блокнот! У нас нет времени делать список покупок. Пора срочно смываться!» Под градом катился по его лицу, а сердце в груди стучало так сильно, что Алекс думал, оно вот-вот разорвется. Он хотел пить, в горле пересохло, его бросило в жар, но от холодного пота, струившегося по спине, он задрожал. Он не знал, были ли это симптомы страха, что его заберут в полицию или же последствия нехватки кислорода после объятий грабителя. А может быть, это просто была боязнь, что его безумное путешествие с Максин закончится? Старая дама воспользовалась замешательством своего спутника и взяла блокнот из рук кассира. «А ручка?» «Этой молодежи все нужно говорить». Она, к счастью, умела не выходить из себя и ценить смешные моменты, когда они возникали. Вот, например, ей практически никогда не выпадало случая воспользоваться своей почти новой электрической дубинкой. Хорошо еще, что она потренировалась на арбузах в доме престарелых. И на Мартин Фьюз, ну, это не считается. Та лежала в коме уже много лет. Ну и еще, конечно, был случай, когда она случайно шарахнула дубинкой Мартии. Хоть он этого и не оценил, но у него как по волшебству опустилось и давление, и уровень сахара в крови. Но когда она по доброте душевной предложила ему повторить, он категорически отказался. Кассир, наконец, очухался и подал ей ручку. Максина отошла в сторонку и прикрыла свободной рукой листок, как школьница, которая не хочет, чтобы у нее списывали. Она нацарапала несколько слов и сложила записку. Затем подошла к заснувшему грабителю и сунула листок ему в карман. От этого движения он проснулся и в ошалении открыл глаза. Старая дама тихонько наклонилась к нему и прошептала на ухо несколько слов, которые ни Алекс, ни кассир не могли разобрать. «Все в порядке. Теперь можно уходить». Видя, что Алекс застыл на месте, она похлопала его. «Ты спишь, что ли? Нашел время мечтать?» И Максим потащил его к двери. Но прежде чем исчезнуть, она послала кассиру воздушный поцелуй.